сказал Крейтон ему вслед. Старки обернулся. Крейтон стоял по стойке смирно, и слезы все еще текли у него по щекам. Он отдал честь. Старки возвратил приветствие и вышел за дверь. Сработал сигнал тревоги. Старки представил себе, как Лэн Крейтон наблюдает за ним по многочисленным мониторам. Герметичность была нарушена, и компьютеры переключили лифты в обычный режим. Спустившись на нижний этаж, Старки, стараясь не смотреть по сторонам, пошел по коридору в направлении кафетерия. Двери кафетерия оказались открытыми. Он медленно подошел к тому месту, где сидел Фрэнк Брюс, уткнувшись лицом в миску супа. Несколько мгновений он неподвижно смотрел на него, Потом он потянул его вверх за волосы. Миска застывшим супом прилипла к лицу, и ее пришлось отдирать. Большая часть супа, напоминающего теперь рыхлое желе, осталась на лице у Фрэнка Брюса. Старкий достал из кармана платок и постарался привести лицо в порядок. Глаза Фрэнка Брюса были залеплены супом, но их Старкий вытереть не решился. Он боялся, что они могут открыться. Меньше всего на свете ему хотелось бы с ними встретиться. Он прикрыл лицо Фрэнка Брюса платком. Потом он повернулся и вышел из кафетерия четкой медленной походкой, как на параде. На полпути к лифту он вынул из кобуры пистолет и вставил дуло себе в рот. Звук выстрела был приглушенным и совсем не драматичным. Никто из лежавших вокруг людей не обратил ни малейшего внимания. Очистители воздуха быстро позаботились о маленьком облачке дыма. В кафетерии платок слетел с лица Фрэнка Брюса и медленно опустился на пол. Фрэнку Брюсу, похоже, было все равно. Но Лэн Крейтон все чаще и чаще стал смотреть на монитор и размышлять о том, какого черта Билли не вытер суп с бровей бедняги. Раз уж взялся за это дело скоро очень скоро ему предстояло встретиться лицом к лицу с президентом соединенных штатов но суп застывший на бровях у фрэнка брюса беспокоил его больше куда больше глава 22 чернокожий рэндел флекг шагал на юг- шоссе номер 51 прислушиваясь к ночным звукам, обступившим эту узкую дорогу, которая рано или поздно должна была вывести его из Айдахо в Неваду. Из Невады он может отправиться куда угодно. Это была его страна, и никто не знал и не любил ее больше, чем он. Он знал, что за час до восхода солнца он был где-то между Грасмером и Ридлом, к западу от Твин Фоллс, но все еще к северу от резервации Даквелли, расположенной на территории двух штатов. Если вдали показывались огни приближающиеся машины, он сходил с обочины в высокую траву, во владение ночных жуков, и машина проезжала мимо, и водитель, возможно, чувствовал легкий озноб, словно он попал в воздушную яму. а его спящие жена и дети тревожно ворочались во сне, словно всем им одновременно приснился один и тот же кошмар. Он шел дальше, на юг, по номеру 51. Истоптанные каблуки его остроносых ковбойских ботинок цокали по покрытию. Высокий человек неопределенного возраста, выленивших в дырявых джинсах и грубом пиджаке. Его карманы были набиты до отказа разного рода сомнительной литературой. Темы были самыми разнообразными. Опасность от ядерных электростанций, роль международной еврейской мафии в свержении дружественных правительств, совместная контрабанда кокаина, осуществляемая ЦРУ и Контрас, фермерские профсоюзы, свидетели иеговы, если ты можешь ответить «да», На все эти 10 вопросов то ты спасен. Чернокожие за равенство армии, устав куклу с клана. Все это было распихано у него по карманам. На груди слева и справа на его пиджаке было две больших пуговицы. На правой было изображено улыбающееся желтое лицо, а на левой свинья в полицейской шапочке. пониже была надпись, выполненная красными буквами, по которым стекали капли крови. «Как вам нравится свинина?»